Глава 5 вель Лерос. 13 января 2016 года. Сегодня с утра, вместо того, чтобы работать над очередными картинками, я, как последняя дура, ищу в интернете информацию о знаменитой Анаис Обер. Мартино трудится за стеной и насвистывает мелодии в торе потрескивающему транзистору, настроенному на ностальжи. Джо Дассена с индейским летом сменяет Мишель Сарду с любовным недугом. Тучи сбежали от прилива, и квадрат голубого неба заливает светом лужайку позади дома. В конце садовой ограды маленькая деревянная калитка выходит прямо на дорогу Пюше, еще одну восхитительную деревенскую приманку для туристов. Рыбацкие домики выстроились вдоль речки, радуя взгляд прохожих кружевными занавесками, и безделушками за стеклами низких окон. Берега украшают миниатюрные мостики, кукольные шлюзы и микроводопады. Перед каждым жилищем три ступеньки и причал. Так и кажется, что вот-вот мимо проплывут гондолы. Адель нежится на солнышке, загорая в своей банке. Надо бы найти для нее аквариум или другую емкость, но побольше. она из сегодня впервые проводит день у бабушки с дедушкой — Я всячески сопротивляюсь желанию звонить ей каждый час и злюсь на себя. Могла бы использовать свободное время более продуктивно, например, порисовать. Любопытство борется с чувством вины. «Еще десять минут», — говорю я себе, — «не больше, потом только работа». Мой старенький ноутбук подключен к интернету через смартфон. Сначала я искала праздник, устроенный Виктором Гюго для детей Вёля, но ничего не нашла. В некоторых статьях действительно упоминается застолье со старым писателем в 1882 году, однако никаких фотографий нет, во всяком случае той, которую я мельком видела вчера. Мартинона свистывает мелодию из фильма «Снега Келе-Манжара: Это невыносимо. Я закрываю дверь ногой и навожу курсор на экране ноутбука на мою музыку. По папке на исполнителя. Ферсен. Тифен Сан-Северино. Тифен, кликаю мышкой, ну, конечно же, последняя остановка до автострады. Это больше, чем песня. Четыре строчки и четыре такта мелодии стали гимном, который мы столько раз распевали во все горло с рюи. Соло, дуэтом, на двадцать голосов в квартирке студии, на три тысячи на концерте в Лакурнёв. Неповторимый голос Тьефена льется из колонок моего компьютера. Дождик над полем повис. Помнишь ли ты, Анаис? опиум серых небес, эту дорогу и лес? Эй, Мартино, вот классик, которого не крутят по ностальжи. Тьефен поет, не умолкая, пока я просматриваю сайты с упоминанием анаис Обер. Хочется рвать и метать. Каждый раз, когда я набираю в поисковике «Анаис Обер», вижу одну и ту же информацию об открытии вёль рос Можно подумать, что актриса за всю жизнь больше ничего не сделала. Или жители Вёля просто сочинили миф о лесной нимфе. Ладно, тут я, пожалуй, преувеличила. Постепенно узнаю, что «Анаис Обер» была маленького роста, миниатюрная, очаровательная травести, и играла в основном в субреток до да всяких ангелоподобных существ. В начале XIX века мадемуазель Анаис, как ее называли, была любимицей парижского бомонда. Любопытство, чувство вины. Атьефен, допев последнюю остановку, заводит рассказ о дочери кастца Конопли. Интернет снова отключился. Я обреченно вздыхаю, понимая, что поймать сигнал в моей хибарке на краю света было чудом само по себе. Выключаю компьютер. Через три часа пора будет идти за моей Анаис. Адель! Адель! Я срываюсь на крик. Мартино не было, когда я вернулась от Элизы и Анжела. Адель! Адель! Анаис тоже кричит: Бедняжка Адель! Она не может нас услышать. Пластиковая банка валяется в траве. Калитка в углу садика приоткрыта. Я бегу туда, и, охваченная недобрым предчувствием, выхожу первой. Вот она, Адель. Ей не суждено прожить 60 лет. Черепаха лежит передо мной. Панцирь раздавлен. Липкая масса растеклась посреди дороги Пюшо. Я и не знала, что панцирь так легко разбить. Я прикрываю ладонью глаза Анаис, прижимаю ее к себе. В голове мечутся мысли. Что могло случиться? Какой-нибудь бродячий кот или пес перепрыгнул через ограду или открыл калитку, опрокинул банку и раздавил панцирь? Смешно. Она и сворывается, всхлипывает. Или какой-то мальчишка-садист воспользовался моим отсутствием и выместил злость на черепахе парижанки, выполнил фант дурацкой игры. Она избьет меня крошечными кулачками. Ей было так хорошо сегодня у бабушки с дедушкой. Рисунки, которые она гордо преподнесла, мне разбросаны по саду, и ветер уносит их, как грязные бумажки. Безумие какое-то. Может, в сад и правда забрался бродячий пес? Адель сама убежала, а по дороге ехал мотоцикл. Может ли он раздавить панцирь? Разве бывает такое стечение обстоятельств? Анаис обмекает в моих объятиях, как тряпичная кукла. Из-за черепахи не заявляют в полицию. И траура по черепахе не носят. Все, хватит. Я тащу за собой Анаис, и мы входим в дом. Теперь она прижимает к груди мё Вот-вот задушит. Ситуация вышла из-под контроля. Я не управляю неотвязным чувством, необъяснимой уверенностью, что кто-то наблюдает, как мы плачем.